Глава шестая. Алёна. Ну вот как он так может? Откровенно и без обхода. Рубанул правду и смотрит своими удивительными синими глазищами. И почему мне, замужней женщине, которая никогда не изменяла благоверному, всё это так нравится в Медведеве? Ведь это неправильно, непорядочно, возможно, даже порочно. Каким бы ни был Влад, он никогда мне не изменял. Ни разу за нашу долгую супружескую жизнь не дал повода в себе усомниться. И всё-таки я металась по комнате, натягивала длинное платье, розовое с разрезом на боку, давно купила на выход, но никак не подворачивался случай надеть. Трикотажное, какое-нибудь брендовое. Просто увидела в магазине и поняла моё. Сидело оно действительно здорово. Пока рассматривала себя в зеркало, выйдя из примерочной, продавец чуть слюной не захлебнулся. Вот пусть и медведьев захлебнется. «Почему я этого так жаждала?» Воображала, как юная кокетка, что собирается на выпускной. Сейчас анализировать не хотелось. Я устала от проблем с Владом. От того, что сейчас, когда он был так мне нужен, крепко я плечу подставляли другие. Медведев, его друг Беркут, следователи с полиции с говорящей фамилией. Все, кто угодно, только не муж. Не мой дрожайший супруг, которому я подарила столько лет жизни. которому никогда не изменяла даже в мыслях и фантазиях, которому родила сына, которого содержала, пока Вадим искал работу после увольнения. Перечислять можно долго. Так что я взбодрилась и задвинула на задворки сознания все обвивывания совести о том, что я не свободна, а медведьи совершенно не скрывает своего естественного ко мне интереса, и мой наряд только его подогреет. А и пусть. Пусть подогреет. Я хочу Хочу снова почувствовать себя женщиной. Не боевой подругой Влада, которая содержит его во время поисков работы, не решателем всех наших семейных проблем, не матерью даже, женщиной. Я распустила волосы и собрала часть, чтобы открыть лицо. Надела янтарные серьги, подаренные ещё мамой, добавила немного помады на губы. Глаза и брови я не красила благодаря татуажу. Припудрилась и покрутилась перед зеркалом. приподнимая ножку, воображая, какет неча со своим отражением. Хороша. Да, я красивая молодая женщина. И так здорово, что Дмитрий напомнил об этом. Когда в последний раз я об этом вспоминала? Я задумалась, не нашлась с ответом и двинулась вниз к медведице, пока настроение не перескочило на другой конец школы, с плюс она минус. И едва я показалась на последнем пролёте лестницы, Дмитрий, который болтал с уже одетым на выход Максимом, прямо шею себе чуть не свернул. Кажется, он и дышать перестал, и думать. Едва не выронил ложку, которая помешивал чай. Поднялся, устремился навстречу и... наткнулся на стул. Едва не опрокинул его. Усмехнулся, отодвинул и пошел дальше. Словно заговоренный, не глядя никуда больше. Только на меня. Если бы сейчас Медведева кто-то атаковал справа, слева, со спины... даже с его почти звериным чутьём детектива не заметил бы, как мне кажется, складывалось ощущение, что кроме меня он вообще ничего не видит и не слышит. Дмитрий едва не споткнулся и не навернулся на танке, оставленном Максимом посреди комнаты. Сенежка метнулся, забрал игрушку. Маргарита Тимофеевна тихо отсохнула и вернулась к супу и жаркому. Медведев хихикнул, покачал головой, мол вот же меня угораздило. И о боже, Как же здорово это было! Я упивалась каждой секундой, каждым мгновением, каждым действом. Даже тем, как хитро ухмылялась домохозяйка, косясь на нас из-за спины, пока помешивала суп. Похоже, поварам она не доверяла. Я спустилась с лестницы и для пущего эффекта крутанулась на носках. А потом спросила прямо в лицо замерзшего неподалеку Дмитрия. «Ну и как? Неплохо для блогера?» Медведев выдохнул, облизал губы и ответил. Для блогера не знаю, а для меня хорошо, что мы не на вокзале встречаемся. Это почему же? вскинула я голову, упиваясь тем, как смотрит Дмитрий, неотрывно, жадно, даже голодно. Меня бы поезд приехал, не заметил бы. я расхохоталась и уточнила. Так уж и поезд. Ага. С минуту мы стояли друг напротив друга. Я не находилась с ответом Дмитрию, и, если честно, немного даже залипла на него. Медведев выглядел таким. «Представьте себе варвара, дикого, красивого своей необычной природной мощью. А потом оденьте этого варвара в современный костюм, побрейте, причешите. Варвар останется варваром, но станет еще заманчивей». В том, как пуговицы рубашки натягивали петли, когда Дмитрий расправлял могучие плечи, в том, как облегали брюки его аппетитный, чего уж там говорить, зад, Было нечто ну просто завораживающее, породистый. Вот как я сейчас его описала бы. Там в лесу, в поле, в избушке мне это в голову не приходило, потому что у Дмитрия была лёгкая щетина, нечёсаность и небрежность в одежде. Зато теперь я хорошо это прочувствовала. Ну, мы идём? Подскочил к нам Максим. Или будете дальше друг друга разглядывать? И вот, наверное, я ещё никогда так не краснела и не тушевалась. Как в эту минуту, когда сын сделал нам замечание, Медведев прищурился, не смутился ни грамма и улыбнулся. "Идём. Я надеюсь, мой сюрприз понравится". Медведев помог мне надеть пуховик, и мы вышли к ожидавшему возле крыльца Максиму. Морозец спал, на улице чувствовалось, что напоследок февраль клацает челюстями снега и холода, не хочет уходить, но его уже гонится два раза дорное весеннее солнышко и тёплый ветер издалека. Всю дорогу Дмитрий поглядывал на меня с хитрым прищуром. Он явно задумал нечто грандиозное. Если я хоть немного понимала этого мужчину, мой сюрприз – это дорогое и фееричное приключение. Медведев на мелочи не разменивался. Не его стиль и масштаб. Если Дмитрий что-то делал, то с размахом. Однако обычно даже презенты вроде новенького оборудования для блогера он подавал как нечто совершенно рядовое. Так, легкую помощь в работе. небольшую приятную безделушку. А тут, тут Медведев намекал на нечто эдакое. Так что у меня даже фантазии уже не хватало. Мы разделись в гардеробе фантастических вечеринок, причём в новом ресторане в центре города, который открылся год или два назад. Дмитрий решительно взял меня под руку, подмигнул Максиму, и мы направились в нужный зал. Я остановилась и захихикала. Медведев наблюдал за моей реакцией внимательно, не сводя глаз, с напряжением. И только когда я продолжила улыбаться и посмеиваться, его словно бы отпустило. Дмитрий сам расплылся в широкой улыбке. Тем временем Максима встретили аниматоры. Целая толпа ряженых. Кто в зверей, кто в орликинов. Ребенка повели в детский уголок. Огромный, красивый, комфортный. Там обнаружились даже качели. А еще куча всяких ништячков, которые так любит неугомонная ребятня. Горький батут и канатные стенки для лазанья. Пока Максим совершенно о нас забыл, я принялась еще раз обводить зал взглядом. «Так, это же Вархар и Ольга из «Убить нельзя научить» под авторством Ясмины Сапфир. Начала я идентифицировать ряженых, указав на одну из парочек. Мужчина в футболке в сеточку и брюках, словно приобретенных на вырост. В армейских ботинках на толстой подошве. Крепкий, красивый блондин. И рыженька ему под стать. Фигуристая в кружевном соблазнительном платье. «А это химера!» Вернее, «Тайна и Таврис» из романа «Химера по вызову». Тоже Ясмин и Сапфир. Опознала я еще одну пару официантов и аниматоров в одном лице. Он в тонкой серой футболке и кожаных брюках, она в трикотажной блузке и лосинах. У него черные кудри, разметанные по плечам в художественном беспорядке, и синие глаза, возможно, контактные линзы. У нее янтарные радужки, изящная фигурка, длинные каштановые волосы, собранные в косу. Даже не знаю почему, но я не знаю почему. Но я абсолютно точно узнавала всех героев любимых историй. Их тут набралось тьмать мущей. Представление оказалось довольно масштабным. Я даже думать не хотела, сколько аниматоров в нём задействовано и во сколько всё это обошлось Дмитрию. Антураж зала тоже потрясал воображение. Он словно разбивался на части. Столовая была написана в одной части амбарными буквами. Стены там оказались белые-белые. Длинная шеренга белых пластиковых столов тянулась вдоль стены и ломилась от кушаней. Глаза разбегались. Но борщ я заметила сразу. Наваристый, жирный, аппетитный. Тот самый, которым героиня «убить нельзя научить», лакомилась в первый день работы в Академии войны и мира. В вузе для варваров, где все было настолько же весело, насколько и опасно непредсказуемо. Столики тут оказались ярко-красные и внушительные, как в книге. В другой части зала обнаружилась вывеска, В гостях у бабушки сразу вспомнилось название кафе, куда любила захаживать героиня Химеры по вызову. Столики тут были под стать книге, из гладкого голубого пластика, словно куски цветного мыла. На каждом в ажурных металлических вазочках плавали лебеди оригами из тонких салфеток. Я так и обводила взглядом помещение, подмечая детали разных интересных заведений из любимых книг. Сколько это всё стоило, поразилась я, оглядываясь на Медведева. Это ж надо купить такие столики, стулья, диваны, не дороже денег, усмехнулся Дмитрий. Давай, выбирай, где сядешь. Я всегда хотела поесть как химера, поэтому и выбрала тот самый антураж в гостях у бабушки. Но еду пошла набирать в столовой. Нежный чечевичный суп с индейкой, спагетти карбонара, густой нектар манго с яблоком. М- мечта. Ромашковый чай для успокоения студентов после экзаменов. Преподавателям уже не поможет. Тут нужно нечто посерьезнее. Например, амнезия. А проректору не нужен. Он сам кого хочешь доведет до чая с сильными транквилизаторами в прикуску. Ну как я могла не взять подобный напиток? Чизкейк к нему очень даже подходил. Тем более, что на каждом огромном куске было шоколадом написано по физической формуле с расшифровкой. Например, Е e равно МЦ в квадрате. ЕГ равно массе студенческих двоек или МВ равно S. Массовое возмущение преподавателя знаниями студентов прямо пропорционально суровости оценок. Это тоже было очень в стиле цикла убить нельзя научить. Причём с нашим национальным, если можно так выразиться, колоритом. Дмитрий взял то, что, как я и предполагала, должно интересовать такого мужчину. Много белка, жаркое, мясо на шпажках, ветчина, запечённое с сыром внутри. плюс по дете, ну и часть чеприцом. Мы расположились за столиком с удовольствием поели, а когда перешли к десертам, Дмитриев вскинул бровь. Ну как тебе? Спасибо, сюрприз удался. Хотя мне даже страшно представить, сколько денег я потратил на это развлечение. Медведев хитро прищурился в своём фирменном стиле и добавил: "Одна девушка говорила в своих размышлизмах про литературу, и я не люблю рассуждать о доходах авторов". Считаю, что любые попытки влезть со своим калькулятором в чужой бюджет это по меньшей мере неэтично. Я усмехнулась. Ну надо же, это довольно-таки старый выпуск. Я много посмотрел, они интересные. Для детектива? Да ладно. Не то слово. Теперь, если меня наймёт автор для поиска в хейтера, высчислю без труда по твоим маркерам. Ты их так чётко и метко расписывала. Бесноватая критика не основана на фактах и примерах. Я ранее ненависть к тому, кто успешней. Особенно понравились примеры группы хейтеров, которые действуют заодно, помнишь? Первый пишет на основе едва ли прочтения двух-трёх страниц аннотации. Попадание в книге обратное. Хотя лишь в первой главе герой ощутился в мире героини, а дальше всё действие происходит уже в его магическом измерении. Но хейтер недочитал. Хотел побыстрее написать что-нибудь мерзкое и, естественно, лоханулся. Бегло пробежался по тексту, не понял, что это лишь юморное высказывание. Следом другие комментарии, идущие совершенно в разрез тексту. «Я ожидала, что будет эротика. Хотя книга 16+, и значит, там изначально не должно быть эротики. Тут подружайка хейтера даже на рейтинг взглянуть не удосужилась. Так торопилась нагадить автору. Слишком уж много описания быта и мира. И это в романе под жанром бытовое фэнтези». который требует детального описания быта и мира. Опять же, неадекватная дамочка даже на жанры не посмотрела, спешила долить гумуса. В общем, я впечатлён. А потом мало ли? Брошу работу, начну писать мемуары. Заранее буду знать, за что блогеры в хвост и в гриву, а за что по головке виртуально погладят. Мне нравилось с ним беседовать. Медведев на всё находился с ответом. Возможно, просто потому, что не стеснялся говорить о своих потребностях, чувствах и планах. О том, о чём большинство мужчин стышивывались бы рассказывать, ведь они сильный пол и не должны проявлять слабость. Но сила не в том, чтобы бояться раскрыть женщине, как она тебя интересует. Сила в том, чтобы добиваться её несмотря ни на что. И если уж совсем откровенно, я давно полагала, что подобные персонажи живут исключительно в романтическом фэнтези. Мне импонировало, что Дмитрий не старался выглядеть лучше, чем он есть. Пожалуй, он был единственным из мужчин, с кем я ходила на свидания, кто не силился пустить пыль в глаза. Совсем наоборот, пытался раскрыться до такой степени, что временами смущал до ужаса. Знаете, это ощущение, когда хочется просто прижаться к человеку и отпустить все мысли о плохом. Вот именно так я чувствовала себя рядом с Медведевым. И это было именно то, что мне сейчас доктор прописал. После обеда мы позвали радостного Максима, который налопался пиццы, малинового десерта и эклеров, и поехали домой. Медведев оставил нас с сынишкой в парадном, подмигнул мне и сообщил: "Пойду на работу". А то Биркут уволит меня из-за неспособности думать о чём-то другом, кроме одной замечательной женщины и её ребёнка. И пока я пыталась охладить пылающие щёки, и пока я пыталась охладить пылающие щёки, спина Дмитрия скрылась за дверью. Я отправилась к своим читателям, авторам блогов, книгам и прочему. А ближе к вечеру Максим вдруг заскочил в мою комнату с криками: "Мама, пошли, мама!" и потянул к большому панорамному окну второго этажа. Из окна открывался вид на город, большой, яркий и праздничный. Длинные, не всегда ровные линии фонарей напоминали новогодние гирлянды. Витрины подмигивали неоновым светом, им вторили окна офисов, домов, торговых центров. А ещё тёмное полотнище сумеречного неба рассекали лучи прожекторов, направленные на цветные воздушные шарики. Их связки образовывали фразы: "Алёна, ты самая невероятная женщина в мире. Всё будет хорошо, только верь". Опять я не могла не улыбаться, не могла не посмеиваться, даже когда пара служанок прошли за спиной энергично шуршакась. Уж явно обсуждали они не сегодняшнюю погоду и не близкий приход марта. Но мне было плевать. Никто и никогда ничего подобного для меня не делал. И пусть всё это зависело от денег. Пусть Медведев мужик состоятельный и может не так сильно потратился по своим меркам. Мне было дико приятно это внимание, это желание отвлечь меня, поднять настроение, сделать так, чтобы гнетущие ожидания будущих катаклизмов и проблем с Надей вдруг отошло на второй план, помочь немного успокоиться и смотреть в завтра с позитивом. Алёна. Утро начиналось буднично и от этого совершенно расслаблено. Медведев рано уехал на работу, и завтракали мы уже без него. Как обычно, Маргарита Тимофеевна распахала целую поляну. Пальчики оближешь. Как говорила моя бабушка, всё отдашь, в трусах останешься. Потом я отправилась работать, а ребёнок заниматься с учителем. Вчера вечером Дмитрий вернулся поздно и сообщил, что нанял для Максима учителей по всем предметам, которые проходили в его классе, дабы мальчик не отстал, пока мы прячемся. И вот, с самого утра вальгодная жизнь сынишки закончилась. Я старалась не думать, во сколько мы обходимся Медведеву, потому что сам Дмитрий упорно не говорил ни одной цифры. Было страшно даже примерно прикинуть, ведь даже учитель, что приехал в коттедж Медведева, преподавал в самом престижном лицее города. В общем, всё шло слишком уж нормально, и от этого слишком хорошо. Наверное, поэтому судьба решила напомнить о том, что я всё ещё на крючке у бандитов. Когда в окошке WhatsAppа на компьютере появилось новое сообщение, я машинально открыла страницу. И вот теперь сидела, хлопала глазами и смотрела на СМС с незнакомого номера. Если ты кому-то хоть что-то скажешь, твоя подруга подохнет. Если попытаешься вызывать полицию, мы её на части порвём и раскидаем по ближайшим помойкам. Год собирать будете ноги, руки, пальцы. Если не приедешь до 3 часов дня, считай, что твоя подружка мертва. И всё, больше ничего. Ни адреса, ни контактов. У меня внутри что-то оборвалось, и захотелось расплакаться. Ещё недавно всё казалось таким приятно обыденным, таким нормально замечательным. И вот снова в мою жизнь ворвались ужасные бандиты и их кошмарные угрозы. Я сидела, не в силах двинуться с места, пошевелиться, чтобы что-то сказать. Даже думать и то сил не хватало. Я впала в ступор, и, наверное, это было куда лучше, чем забиться в дикой истерике. Я положила руки на клавиатуру, набрала вопрос. Как и куда приехать? Оставила палец на кнопке Enter и никак не могла решиться ее нажать. Словно с отправкой этого сообщения моя жизнь разделится на до и после, окончательно и бесповоротно. Сколько раз уже моя жизнь делилась на до и после за минувшие дни. И не сосчитаешь? И всякий раз становилось страшнее. Боже, что же будет? Вместе со шалелым ударом сердца пронеслось в голове: что со мной будет? Максим, мой мальчик, мой сыночек. По щекам потекли жгучие слёзы. Единственное существо на свете, с которым я не могла проститься, которого не могла бросить это он, и только он. Я могла отказаться от личного счастья, от любви мужчины, даже от комфорта, Но отказаться увидеть, как растёт мой сын, как он мужежает, как начинает встречаться с девушками, ищет себя в профессии, отмечать его первые победы, первые достижения, вместе с ним метаться по холу клиники, пока невестка рожает первого внука, вместе с ним умиляться на сопящее чадо в колыбельке, вместе с ним нервничать из-за смены работы. Нет, это было уже слишком. Я сцепила зубы, но всё равно горько плакала. «Ты нас поняла, полицейская подстилка!» Вдруг вывалилось ватсап новое сообщение. От его напора и злобы мне стало совсем не по себе. Так порой ежишься от какого-то комментария в интернете. Вроде бы обычное поливание гумусом, как всегда у завистниковых хейтеров. Каждый делится тем, чем богат, чего уж там. Если у человека внутри только это, куда же деваться? Но ощущаешь, сколько за мерзкими словами эмоций, сильных и настоящих. неукротимых в своей звериной ярости». Я дрожащими пальцами все-таки отправила свой вопрос, и тут же последовал ответ. «Вот правильно, хорошая девочка». Звучало издевательски. Я прикусила губу и ждала, что же дальше. Последовала небольшая пауза. На зеленом фоне ватсапа зияли только предыдущие сообщения. Новое никак не появлялось. Тик, тик, тик. Тикало внутри меня... часовая бомба уже со ожидания грядущего. Выскакивали сообщения в ВКонтакте. Беззвучно мигали мне ответы в Telegram, но я ждала с открытым окном WhatsApp, неживая ни, ни мертва. Словно бандиты нарочно отыгрывались за моё замешательство, за то, что сразу не спросила, куда приехать. Вот только я не нарочно, а они. Я ж подскочила на стуле, когда новый абзац со щелчком вывалился в WhatsApp. Выдохнула и прочла. Значит так, Следую инструкция. Сделая что-то не то, считай подруженца мертва. Выходишь из дома своего смазливого любовнички, двигаешься вдоль поселковой дороги к пропускному пункту. Выходишь за ворота, смотришь. Чуть поодаль тебя будет ждать машина. Я поняла, что адрес мне так и не скажут. И ещё, никому ни слова. Узнаем, что пожаловалась своему любовничку или просто сообщила кому в доме. Натьку можешь уже не надеяться увидеть живой. Последняя фраза недвусмысленно намекала: у преступников есть глаза и уши в доме Медведева. И от этого меня прошиб холодный пот. Я поспешно оглянулась, словно именно за моей спиной, где-то сзади засел тот самый стукач, следит, не спуская внимания. Не знаю, уж пугали они, брали на понт или на самом деле смогли купить кого-то из прислуги Медведева. Ведь нанимал их Беркут и сильно сомневаюсь, что каждую служанку досконально проверял на любые подозрительные связи. А может и проверял? Возможно, бандиты нагнетают, пытаются вызвать у меня панику. Однако это ничего не меняло. Я помнила обещание Медведеву ни за что не покидать особняк, чтобы преступники не придумывали, как бы ни звали, не угрожали, не требовали, но я не могла оставить Натьку в беде без помощи и под угрозой смерти. «Не могла, и все тут. Если бы с ней что-то случилось, я не смогла бы нормально жить дальше, зная, что я имела шанс все это предотвратить. Хотя бы попробовать». Я быстро оделась, и под барабанный бой сердца в ушах двинулась в комнату Максима. «Так. Думай, Алена, думай. Дмитрий должен узнать, что тебя увезли. И если прислуги нельзя доверять, следует подать какой-то особенный знак. Давай же, отключи эмоции и соображай». «Легко сказать». У меня ноги едва шевелились, язык одеревенил, руки похолодели. Сердце, кажется, решило изучить все танцевальные ритмы на всякий случай. Я приблизилась к двери сына, судорожно перебирая в голове все возможные зашифрованные сообщения. Ладно, была не была. Я открыла дверь. Максим тотчас поднял голову от тетради. Серьёзная женщина с гулькой на затылке, но ну, прямо настоящая классическая училка, не дать не взять. Даже морщинки вокруг рта и глаз были при ней. Выправка, как у генерала, тоже зафиксировала моё вторжение. Остановила на мне пронзительный взгляд человека, после встречи с которым все школьные годы пробегают перед глазами. Впрочем, Максим не выглядел расстроенным, потерянным или замученным. Значит, учительница знала своё дело и умела не только шпорить, вколачивать знания, но и заинтересовать, привлечь внимание ребёнка. Малыш, мне нужно в город. В город? удивился сынишка. Но ведь дядя Дима попросил тебя никуда не уезжать из дома, я кивнула. Обстоятельства. Помнишь, у нас полетел котёл? Надо было срочно ехать проверять. Я кивнула вновь, призывая Максима сосредоточиться на сказанном. А потом ещё папа попал в больницу. И ещё мне подруга позвонила, дескать, у неё срочная проблема. Ну вот сейчас как-то так. Я задержалась на минуту, глядя на лицо сынишки, надеясь, что посланье он прочтёт. Максим нахмурился, насупился и словно переваривал услышанное, проигрывал в голове знакомые ситуации. Тогда нам действительно позвонили, что полетел котёл и срочно нужно ехать домой. Муж попал в больницу с аппендицитом, а мы с Максимом гостили у моей подруги на даче, и мне пришлось рвануть в город. А потом выяснилось, какие-то преступники пытались влезть к нам в дом. Соседи не хотели сообщать об этом прямо и сказали, когда я приехала на место, с котлом всё было в порядке. В доме ничего не взяли. Соседи спугнули бандитов. Я очень наделась, вся эта ситуация свяжется в голове Максима с бандитами, которые меня преследуют, и сынишка обо всём догадается. Мой мальчик всё ещё подвисал, смотрел, смаргивал, щурился, изучал моё лицо, так словно пытался найти на нём подсказку. Но я не могла, не могла её дать. Мало ли, вдруг ими научительница, те самые глаза и уши, помянутые бандитами, Наконец Максим опасливо покосился на репетиторшу, на меня. Встал, подошёл и обнял, крепко-крепко. И сообщил, как настоящий мужчина в тяжёлой ситуации. "Мама, я понял". "Точно?" шипнула я внутренне вся дрожа, боясь поверить, что мой трюк удался, и не меньше страшась того, что мистификация не выгорела. "Я всё понял". Я прижала сынишку, прикрыла глаза и решила, что вернусь невредима. чтобы выполнить весь свой план: вырастить Максима, выучить, женить, нянчиться с внуками, и никакие мерзкие бандюги нам не помешают. Я спустилась вниз, надела верхнюю одежду и выполнила всё по инструкции. Дошла до пропускного пункта, показала фотографию пропуска в телефоне, покинула территорию посёлка. Чёрный джип без опознавательных знаков уже дежурил неподалёку. Я неспешно приблизилась к машине. Тотчас одно из окон опустилось, и мне скомандовали. «Садись». Грубый мужской голос напоминал тот, что звучал по телефону, когда мне угрожали и прислали фотографию Надьки. Хотя вполне возможно на эмоциях я плохо запоминала и воспринимала. Я послушно открыла заднюю дверцу машины и разместилась в салоне. Спереди обернулись два бугая, похожие на тех, что обступили недавно вечером Медведевы. Низкие лбы, тяжелые квадратные челюсти, необремененные интеллектом лица. «Шестерки». «Боевые единицы преступников. Те, кем не жалко пожертвовать, если вдруг предпочту собственный комфорт и безопасность жизни и целости Надьки и приведу сюда команду охранников Дмитрия». «Телефон давай», — рыкнул один из амбалов. «И разблокируй». Я послушно набрала пароль и протянула сотовый. Машина тронулась. Бугай начал изучать телефон. Явно искал свидетельства моих звонков или СМС о нынешнем вынужденном рандеву. Не нашел. Потому что их не было». «Но ведь я могла все удалить на всякий пожарный. На такой вариант мозгов у Амбала уже не хватило». «Умница!» – похвалил он меня с издевкой. «Сотовый пока тебе без надобности. Пристегнись. Нам долго ехать». Машина с ревом сорвалась с места, и мне оставалось только молиться о том, чтобы Максим быстро оповестил обо всем Медведева. С раннего утра Дмитрий был сам не свой. Из рук все валилось, ничего не получалось. Работать нормально не выходило». Начал искать договор на столе. Случайно смахнул чашку с кофе. Хорошо еще, что не на компьютер. Секретарша заботливо все почистила. Взялся сортировать досье в шкафу. Неловко дернулся и рассыпал все документы по полу. У него словно вместо рук ноги приделали. И главное, внутри беспрестанно екало, холодело, тряслись поджилки. Так он чувствовал себя обычно перед серьезной заварушкой. Когда все нутро переворачивается, скручивается, готовясь к очередной схватке с неприятностями. Но вроде бы всё происходило нормально. Ничто не предвещало грядущую бурю. Алёну Дмитрий строго-настрого предупредил никуда не ходить из дома ни при каких обстоятельствах. Максиму нанял лучших репетиторов в городе. Надежда Игоревна, учитель физики, что пришла сегодня к сынешке Рыжуле, была, конечно, настоящая школьная училка и внешне, и внутренне. Явная из тех, кто работал не ради денег, а по призванию. Однако ученики её любили, а родители хвалили. Дмитрий навёл справки, пообщался с кем надо. Днём к ребёнку должна прийти учительница биологии, а потом литературы русского языка. Вечером математик. Профессор, променявший вузовские будни на школьные безумные дни. Однако что-то всё равно было не так. Дмитрий прямо чувствовал это нарастающее внутреннее напряжение, затишье перед бурей, когда воздух такой тяжёлый и вязкий, что хочется продышаться, но сколько ни пытайся, ничего не выходит. И буря грянула. Вначале Медведеву позвонил начальник охраны. Дмитрий Сергеевич, ваша постоялица уехала из дома. Я послал за ней наших людей скрытно. Они следят за машиной, в которую села Алёна Искандерovna. Думаю, это бандиты. У Медведева аж сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Так ударилось о рёбра, что те затрещали. А потом до кучи раздался звонок от Максима. Дядя Дима, с мамой беда. Она пришла ко мне перед уходом куда-то и так попрощалась. Э, в общем, кажется, она в беде. Вы ведь её выручите, правда? Медведев едва выдохнул. Да, конечно, не сомневайся. Я её выручу. И сорвался с места будто подорванный. По дороге на первый этаж офиса и в гараж он успел позвонить Беркуту-следователю и знакомому в ДПС. Всех поднял на уши. Все тотчас принялись действовать, каждый по-своему. Дмитрий прыгнул в машину и связался с начальником охраны. Соединись с ребятами, что преследуют внедорожник, куда села Алёна Искандеровна. Пусть сориентируют на местности, где они сейчас. Да, перевожу. Последовала короткая пауза, в течение которой медведива чуть в сердце вновь из груди не выпрыгнула. Кажется, в последние минуты органу определённо стало внутри тесно. Дмитрий успел прокрутить в голове столько ругательств, сколько за всю жизнь не вспоминал и не произносил. Дмитрий Сергеевич, Бас охранника Медведев узнал сразу. Молодец начальник службы безопасности. Послал за Алёной самого надёжного, бывшего морпеха. Хорошего парня, если судить по досье Биркута. А документам Друга Медведев доверял на все 100. "Сориентируй на местности", приказал Дмитрий. Морпех принялся называть улицы, переулки, дороги. "Вот же твари, везут на окраину", мысленно выругался Медведев, задавая ориентир навигатору. Город Дмитрий пока знал не особо хорошо. Ещё не успел толком сориентироваться, но нынешняя электроника легко решала вопросы картографирования. Самый короткий путь до нужного места оказался через дворы, но Медведева это не остановило. Он сорвался с места, лавя штрафы, как ветер сухие листья осенью, один за другим за превышение скорости. Насчёт жёлтого светофора больше не заморачивался, продолжал движение, можно или нельзя, потом заплатит и разберётся. Существенных нарушений Медведев не делал, аварийной ситуации не создавал. Всё остальное вполне решаемо. Казалось, внутри Дмитрия тикала часовая бомба. Тик, тик, тик. Он прямо ощущал, как секунды словно пули со свистом проносятся мимо, одна за другой, одна за другой. Так и хотелось остановить время, заморозить его, запустить вспять. Но что? Каждые 5 минут координировался с охранниками Медведев. Твари кружат, вихляют, явно нарезают виражи ради того, чтобы никто на хвост не сел. ругался бывший Мурпех в трубку. Медведев так и замирал, а потом дубасил по руль руками. Ну как этим мерзавцам удастся скрыться? Ну как погода не сориентируется? Наверняка бандиты куда лучше разбираются на местности. Не зря же такие финты выделывают. Медведеву присылали маршрут мёртвых петель преступников. Тут и полиция легко запуталась бы. Упустите её, всех уволю, рыкнул Медведев по телефону. Да, он понимал, ребята и так стараются и на пределе. Но эмоциям ведь не прикажешь. Дмитрий себя уволит, если что. Вот только куда ему себя тогда подевать? Кажется, нервы у медведя вот так накалились, плесни водой зашипят и взметнутся паром. Дмитрий крутил руль так, словно тот что-то ему сделал. Злился на любой знак или преграду, что заставляла удлинить путь, как на нечто, что лишало его жизненно важного. Сходил с ума от страха за Алёну. А если с ней сейчас что-то случится? Если охранники её потеряют? Если От этих, если в голове мутилось и перед глазами шла кровавая пелена, в таком состоянии ехать было нельзя. Поэтому Медведев гнал от себя панические страхи и мысли о том, что Рыжуля попала в большой замес, сосредоточился на дороге. Так, здесь лучше повернуть направо, чтобы объехать узкую дорогу, где наверняка движение медленное. Тут лучше нырнуть во двор, чтобы по максимуму сократить путь. Время дневное, машин во дворе не должно быть. Большинство кто оставляют уехали на работу. Здесь разумнее поменять улицу, там зелёные светофоры длиннее. Вот таким образом Дмитрию удалось добраться до нужного места без приключений. Машина охранников мелькнула за поворотом. Медведье вкрутанулся следом. На перекрёстке прямо навстречу авто, которое везло Алёну, выехали две полицейских машины. Дмитрий уже порадовался, когда бандиты начали стрелять, прямо как в блокбастере из окна. Одна полицейская машина потеряла управление, видимо, водителя ранили. Бандиты точи смекнули, что это их шанс, объехали, отстреливаясь и газанули в переулок. Медведев сам не понял, как проскочил на красный свет мимо летящих навстречу авто и рванул следом, аж колёса жалобно завизжали. Но Дмитрий лишь ещё поддал газу. Охранники умудрились проскочить следующими и пристроились после развернувшейся второй полицейской машины. Весь кортеж погони помчался за преступниками. Те метнулись к стройке, туда, где нормальный водитель никогда не поедет. Колёса можно в решето превратить, оставить пол днища кэшбеком. Но, видимо, преступники знали, как ехать. Заранее разработали маршрут. Охранники тут же затормозили и слегка повернулись. Два колеса пропороли. Выскочили, чтобы сменить. Запаски у них были и не одна. Ребята учёные, можно сказать, прошаренные. Дмитрий цепким взглядом отметил каждое препятствие. Так, справа штырь торчит от бетонного блока подальше. Вроде по земле стелится ужом, но конец смотрит крючком слегка вверх. Слева такой же выстрелил из бетонного ограждения. Дальше требуется проскочить так, чтобы вписаться между двумя горами кирпичей, из которых едва-едва проглядывали металлические штыри и доски с гвоздями. Недорога – настоящий квест для водителя. За каждый метр надо репутацию повышать и давать новые плюшки. Медведев пролетел по намеченному маршруту. Сзади чертыхнулись полицейские. Тоже на что-то наехали или напоролись. Громко по рации сообщили, чтобы перехват шел другой улицей, Примерно сообщили местонахождение. Эти твари-бандиты нарочно все разработали. Заранее знали, как уходить от погони. Медведев выругался. Жал руль так, что резина скрипнула, и газанул снова, наметанным взглядом, цепляя все то, что должно было его остановить. Но не остановило. «Хрясть, хруст, хрум!» Медведев выругался. Неужели и он не прорвался? В груди будто взорвалось что-то и начало крошить ребра. «Было больно почти на физическом уровне!» «Алена. Долгое время мы ехали молча и вроде более-менее спокойно. Насколько вообще спокойно могут ехать похищенные ее похитители? Я старалась не думать о том, что меня ждет, а отбросить переживания и действовать. Кто знает, может подвернется возможность бежать или позвать на помощь, а может за мной уже едут, чтобы выручить. Еще пара минут, и все будет кончено. Для бандитов, разумеется. Наблюдение и анализ помогали отвлечься». За окнами мелькали вначале машины и здания, затем дворы, а после и вовсе какие-то стройки, пустыри и поля. Мы явно добирались до окраины города. И вот тут я заметила, что похитители занервничали. Один постоянно крутил головой и ругался, на чем свет стоит. Другой, понимающий, кивал и на немые жесты второго рулил, как советовали. Машина принялась выписывать немыслимые виражи. Если бы наш маршрут нарисовали на карте, наверняка получилось бы нечто вроде узора на восточном ковре. Вначале я не понимала ничего, совсем. Только напряжение нагнеталось, густо хоть ложкой черпай. И мне оставалось только гадать, к добру это или же нет. А потом вдруг перед нами вырулила полицейская машина, и я едва не закричала от радости. Но не тут-то было. Бандиты открыли огонь. Даже тот, что сидел за рулём, высунул руку в окно и полил Мы проскочили и начали вилять по стройкам так, что большинство преследователей отстали. Все, — подумала я. Вот и конец. Сейчас бандиты оторвутся, и только исчез вещи. Я откинулась на спинку кресла и сжала зубы. Так, Алена, успокойся. Не время психовать и сдаваться. Думай, думай, запоминай ориентиры. Я принялась незаметно стрелять глазами по сторонам, пытаясь уловить название улиц или хотя бы что-то, за что можно потом зацепиться. Однако на стройках и пустырях не очень-то много оригинальных примет. Бетонные блоки, свалки кирпичей, заборы-заборы, деревья-деревья. Все выглядело однотипным, одинаковым. Я продолжала пытаться ловить какие-то знаки, какие-то ориентиры. Полузаброшенный дом с вросшим внутри деревом. Вдалеке, прямо на линии пути через стойку. Хотя бы направление примерно можно представить. Справа поодаль какие-то дачные домики. Деревянные, с резными ставинками. слева ещё дальше. Пожарная часть. Так, уже что-то. Наверняка в этом районе пожарная часть только одна. Поиски ориентировать отвлекали и немного, но успокаивали, а скорее даже сосредотачивали. Внезапно машина резко затормозила. Хорошо, что я пристегнулась, иначе вляпалась бы в переднее огресло. Только соскрибай. Бандиты выскочили наружу, началась стрельба. Не знаю, как я сообразила, я такое только в кино и видела, но я легла на пол как можно ниже, стараясь спрятаться за креслами. Выстрелы звучали хлопками, не так громко, как мне представлялось, но я всякий раз вздрагивала и прислушивалась к себе. Я давно как-то читала, что ранения можно не почувствовать сразу. Если ты на адреналине, на инсулине от страха и азарта и погони, можно даже не сразу понять, что в тебя угодила подлая пуля. Поэтому я всякий раз проверяла себя, руки, ноги, тело. целы голова цела липкий пот неприятно приклеил одежду к телу сердце билось в груди попавшей в силки птицы дыхание то и дело обрывалось переходя в неприятный присвист внезапно выстрелы резко закончились зато начался мат и грязная ругань голосом Дмитрия я выдохнула но продолжала лежать боясь поднять голову пока не открылась дверца рыжуля ты как его голос показался мне маной небесной я подскочила Вылезла из машины быстрее, чем поняла, как двигалась, и просто упала в объятия Медведева. Упала. Вот правильное слово. Я прямо свалилась на него, повисла на шее Дмитрия. Он вдруг поднял на руки и начал качать, как младенца. "Я не умею успокаивать", шепнул неловко и очень искренне. "Ну как же ты так? Как? Да если бы с тобой что-то случилось, мне тогда что делать?" Я притихла на руках у Медведева. Прижалась к нему, даже не думая, что вокруг и кто это видит. Совершенно остекленела в этом моменте. Он меня держит, защищает, бережет. Я могу просто расслабиться и не переживать за свою жизнь, если рядом этот мужчина. Вообще ни о чем не тревожится, если он рядом. Дмитрий еще немного подышал мне в ухо горячим воздухом, покачал и осторожно поставил на ноги. Убедился, что уже вполне твердо стою и вдруг осторожно коснулся рукой моих волос. Так медленно, неспешно, будто боялся, что я отстранюсь. Пригладил, убрал за ухо выбившиеся из косы пряди. Поднял мою голову за подбородок, заглянул в лицо и произнёс: "Алёна, я люблю тебя". Не знаю, зачем и к чему он это сказал, только прозвучало так искренне и честно, как всегда удавалось Медведеву. Его чуть охрипший низкий бас слегка вибрировал, вдывая внутреннее напряжение. Я прикрыла глаза и спрятала лицо у него на груди, а потом не сдержалась, заплакала. Тотчас тёплая рука легла на затылок, погладила. Вначале как-то неумело, неловко, а затем уверенней. "Ну чего ты, чего ты, рыжуля, я не дам тебе в обиду". Он продолжал меня успокаивать, терпеливо, ласково, нежно. Вокруг раздавались скрип тормозящих шин, шуршание разговоры Я понимала задним умом, что преступников Дмитрий как-то обезоружил и связал, что ли. Полиция наконец-то до нас добралась, их паковали, как выразился кто-то из стражей порядка. Но все это было словно в другой жизни, как будто даже и не со мной. Мне было так страшно за то, что могло случиться, и одновременно так хорошо, что Медведев вовремя меня выручил. Эмоции бурлили внутри, словно в кипящем чайнике. Того и гляди выплеснуться. Вот только чем? Плачем, истерикой? Криками? А может, очередным ступором? Я не знала. Просто продолжала прижиматься к Медведеву. Он гладил, что-то ещё говорил. Вокруг происходило задержание. Полицейские уезжали, а мы так и стояли. Я не могла успокоиться, отлипнуть от Дмитрия, а он, он принимал всё и понимал всё, даже то, что я так и не ответила на его признание.